Глава вторая Я так и стояла напротив зеркала, пока не скрипнула дверь в комнату. Только это заставило меня оторваться от отражения. На пороге появилась уже знакомая девочка, а за ней мужчина лет шестидесяти. Седая пышная шевелюра переходила в столь же пышные бакенбарды. По традиции этого дома на мужчине был сюртук и бриджи, а не нормальная одежда из двадцать первого века. Впрочем, я начала привыкать. «Я же говорила, она пришла в себя!» Девочка победно указала на меня. Видимо, мужчина ей не верил, и девочка предъявила меня, чтобы доказать свою правоту. «Дайре!» — мужчина мягко обратился к ребенку. «Будь добра, позови лекаря. Кто тут должен помочь Леру Оуфрен?» Не сговариваясь, мы все трое покосились на тело, лежащее на полу. Ресницы женщины подрагивали, а значит, она, по крайней мере, жива. Дайре в припрыжку поскакала выполнять распоряжение отца — В том, что они родственники, я не сомневалась, сходство было налицо. Седовласый остался и перевел на меня тяжелый взгляд. Я застыла, не зная, чего ожидать. Это был первый мужчина, которого я здесь встретила, но он мало походил на того, кто мог усыпать мою кровать цветами. Небрежно завязанный платок на шее, заплатки на локтях сюртука, растрепанные волосы, не особо он следит за собой, На дамского угодника точно не тянет. А еще мужчина меня побаивался, не так сильно, как упавшая в обморок женщина, но все же он не торопился заходить в комнату, так и мялся на пороге, и девочку спровадил из опасений за нее. — Я рад, что ты очнулась, Еленика! — мужчина говорил медленно, тщательно подбирая слова. — Мы все хм, переживали за тебя. Я вздрогнула при звуке чужого имени. — Так меня зовут? — Точнее, не меня, а ту, в чье тело я каким-то образом угодила. В этом есть некая ирония. Мое собственное имя — Елена. Даже в такой малости мы совпали. — К счастью, — произнес мужчина, — я еще не отправил весть о твоей кончине жениху. А значит, не придется объяснять, как ты ожила. Весть о кончине я глянулась на кровать. Цветы, белая рубаха, вуаль на лице... «Так это ложа покойницы?» Меня передернула. «Выходит, я умирала. То есть не я, а Еленика. Наверное, моя душа перенеслась и заняла подходящее свободное тело. Надеюсь, я не начну гнить заживо, как какой-нибудь зомби. Это будет очень не кстати. И что случилось с моим родным телом?» И, конечно, насторожило упоминание жениха. Мне уже доводилось бывать замужем. Все закончилось ужасно. Сперва задержки на работе, отговорки, друзья, которых он предпочитал мне. Потом я как-то вернулась домой в неурочный час и застала в нашей постели другую. Все как в романе, ну или в дурацком анекдоте. Я пришла тогда уставшая, с пакетами из супермаркета. разваюсь а из спальни странные звуки. Сперва решила, что Витя смотрит видео для взрослых. Соскучился по жене, которая вечно на работе. А как не работать, когда я одна тяну семью и кредит за машину? Я пошла в спальню на звук, а там... Это было как удар под дых. Другая женщина в моей постели, на матрасе, купленном мной, на простынях, которые я стирала. С мужчиной, который клялся мне вечной любви. Я долго не могла вздохнуть полной грудью, хватала ртом воздух, корчилась. Было так больно, словно меня в самом деле ударили. «Как же так, Витя? За что?» — повторяла снова и снова, пока муж одевался и выпроваживала любовницу. Как заевшая пластинка твердила одно и то же, потому что не могла понять, чем я это заслужила. Муж объяснил. «Я всегда на работе, вечно уставшая, уделяю ему мало внимания». Самое горькое, что все это было правдой. Но разве это давало ему право так со мной поступать? Затем был неприятный развод с разделом имущества. С тех пор у меня скептическое отношение к институту брака. И вдруг жених. У меня столько вопросов о нем, но я решила с ними повременить. Меня явно приняли за другую. Буду подыгрывать, пока не разберусь, что к чему. Судя по словам Седовласова, у меня еще есть немного времени до приезда жениха. Тут как раз подоспел лекарь. Он осторожно высунулся из-за плеча Седовласова, глянул на меня и тут же спрятался. «Хочешь, чтобы тебя осмотрел лекарь?» — спросил у меня Седовласый. Из-за его спины донесся стон. «А лекарю, похоже, скоро самому понадобится врач, как бы у него сердечный приступ не случился от страха. Подозреваю, именно он констатировал мою смерть. Должно быть, ему сейчас здорово не по себе». Я пожалела бедолагу. «Благодарю, но я чувствую себя хорошо. Мне не нужен осмотр, разве что мазь от боли в горле». В ответ раздался вздох облегчения и обещание вскоре прислать мазь. «В таком случае поможем Ру Олфрен», — сказал Седовласый лекарю. Вдвоем они кое-как подняли грузное тело женщины и вынесли ее из комнаты. «Я пришлю горничную убрать цветы», — пообещал напоследок Седовласой. Мужчины и явно с облегчением, покинули мою спальню. Они бежали от меня, как черт от Ладана. А я, наблюдая за их бегством, размышляла. Отчего погибла хозяйка тела? И надо ли мне волноваться по этому поводу?»